Ну, ты-то не Руднев, мозги у тебя получше должны работать. Проживешь, поди подольше. Он-то от и помер. Вот и не простужайся, придумаем что-нибудь. Может тебя с ассистентом еще раз переместят, если за 20 установку свой чертову опять построят. И вообще, 20-30 лет как герой, спаситель Отечества, это разве неприятнее, чем 40 лет коптить небо в роли главного системного администратора второго игрового зала, что расположен на первом ярусе подвала? Блин, коньяк кончился. всё это ты про меня знаешь. Ладно, от ночи осталось часа три, не больше. Давай, Мичман, бегом спать, а на людях выражайся поаккуратнее. Через пару дней привыкнешь. А пока молчи побольше. И не забывай, командир тут я – Если хочешь что умное и нелицеприятное сказать, не при народе. А что ты из спецов, это хорошо. Тут у нас на носу абордаж. Вот ты и блеснешь. Раз уж мы влипли по серьезному, то войну надо выигрывать. Лейтенанта тебе присвоят по результатам абордажа, если отличишься. Ну и прочие фантики тоже. Рост по службе обеспечен. А сейчас спать. Завтра новый день, а нам еще крейсер в 7000 тонн надо отремонтировать на ходу. Может, ты не рад будешь, что сюда попал? Эх, милая, чтобы помолодеть на столько лет, я бы не на такое согласился. У меня последние пятнадцать лет морда была, как печеное яблоко. Про беттер я тебе уже говорил, а сейчас... Нет, тебе не понять. Ладно, приказывай, господин капитан, выполни, раз уж сразу тебя, суку, белогвардейскую не пристрелил. Буду подчиняться. А пока спокойной ночи. Глава вторая. Утро вечера. Восточно-Китайское море. Утро. 28 января 1904 года. За ночь, идя ходом 13-15 узлов, варяг дошел почти до траверза Циндао. С рассветом на горизонте стали все чаще попадаться дымы пароходов, от которых до подъема командира вахтенный штурман Бирилев предпочитал от греха уклоняться. Будить командира запретил храбрости, пользуясь тем, что вчера Руднев не оставил точных указаний о времени своей поводки. Принявший после подъема командования крейсером Степанов, к удивлению офицера, привыкших к мелким шпилькам в адрес командира с его стороны, не только поддержал решение врача, но и изменил график ремонтных работ, чтобы минимизировать шум под окнами нашего командира. Прежде всего, надо было что-то решать с трубой. После короткого совещания ее решили укрепить шестами на растяжках и обернуть дыры жестью со асбестом. Мелкие надводные пробоины в бортах еще ночью были заделаны цементом, а у крупных сейчас раздавался веселый перестук плотницких топоров. Хуже было с подводными пробоинами, приведшими к затоплению. Спор по поводу того, стоит ли останавливать машины и заводить пласты, чтобы осушить отсеки, и заделать пробоины деревом сейчас, или это подождет до завтра, был прерван проснувшимся наконец командиром. командира. Послушав минут пять прения сторон, командир приказал лечь в трейф, имея, однако, под парами половину котлов, и заняться нормальным ремонтом. Также было приказано как можно быстрее привести в порядок минный катер номер 2, близнец оставшегося в чемульпа и превращенный при прорыве осколками в большое подобие душлага. После направления матросов на работы и внеочередной выдачи двойной чарки, а офицеры по приказанию Руднева направились к этой компании для проведения военного совета. ну господа, чем порадуете сегодня капитана? Для начала штурмана прикинули, где нам можно надеяться поймать Ниссан И в каком состоянии у нас крейсер, господин старший офицер? Крейсер в состоянии между идеальным и простящимся накопремонт с докованием. Трубу укрепили, но сильного шторма она не переживет. Сейчас подведем пластыря, осушим ямы, заделаем деревом пробоины, по прикидкам через час можем дать ход. Но опять же, попадем в шторм балов всем, все эти временные закупорки полетят к черту. Тоже в бою, причем нам не надо даже, чтобы по нам попадали японцы. Хватит и сотрясения от своих выстрелов, пяток залпов всем бортам и затопления всего, что мы сейчас откачиваем, я вам обещаю. Для нормального ремонта или док, или хотя бы кисон и неделя времени. Ну и мастера получше наших не помешали бы. Одна хорошая новость. Набор нигде не поврежден. Так что деформации корпуса и палубы быть не должно. Резюме. Ходить можем куда угодно, правда лучше бы не полным ходом и без сильных штормов. Драться категорически не рекомендуется. на ваше слово. Что мы знаем? На 14 февраля запланирован приход в Якосуку, а на медний противник прошел мимо Сингапура. Еще минимум два раза надо бункероваться. Дальность у Гарибальда не больше 1600 миль. В море, если у них и правда 300 человек на два крейсера, не смогут они. Это и при полной команде Аврал на 2-3 дня, так что им предстоит минимум два захода в порт. Наиболее вероятные, как первая точка, Лусон и Формоза. Мимо них идти по-любому. Я бы на их месте бункировался там. Мы туда должны успеть одновременно с Гарибальди. Идти нам примерно одинаково. Но мы можем кораблить только у одного порта. Так что даже не знаю, как и быть. Потом они могут бункироваться на островах рю -Ку. Угольных станций там у японцев хватает. И это если они вообще не пойдут в обход Филиппин. Задача нерешаемая, простите, Севилофеудович, но ничего мы не надумали. М -м, да, задачка. Но если мы захватим пару пароходов с радио и подгоним их к выходу из Лусона и Тайваня, соответственно, и пусть при появлении рядом с нами Гарибальди они онирут по радио, а варяг будешь ждать пролив Лусон, ровно посередине. Идея замечательная Венимин Васильевич, тем более, что пароходы нам захватывать и так предстоит. Духом пираста вы правильно прониклись. Но ширина пролива там миль триста, радио на купцах, даже если мы найдем парус радио, а это пассажирский неприкосновенный для нас. Это дай бог полсотни. Не слышим один черт. Помнится, на некотором пароходе нам на первые эскадры из-под шпица обещали отправить несколько комплектов новейших приемников и передатчиков. Их знали где сейчас болтается. Всего одно японцам достанется, а нам бы пригодился. Ну, в общем, варианта вижу два. Надо или как-то выяснить, где они будут бункироваться, или набраться наглости и ловить прямо у Юкосуки. Ну и как выяснять будем? Попросить отца Михаила устроить молебен с просьбой не спаслать просветление? Да, пожалуй, что никак, сам не знаю. Можно было и не ерничать, пожалели бы раненого командира хоть раз в жизни». Придется нам, господа, чапать вокруг Японии к Екосуке. Всеволод Федорович, это же главная база японского флота. Побойтесь бога. Их же обязательно встречать будут. Уж в варях в море, а нам в нашем состоянии боя ни с кем крупнее миноносцев не выдержать. Ну что же, значит варягу придется утонуть. Причем срочно. Как продвигается ремонт минного катера? Когда он сможет прийти сотню миль своим ходом? Со всех сторон на командира посмотрели удивленные глаза офицеров. Пауза подзатянулась. Секунд через сорок старший офицер осторожно произнес Сиволод Федорович, а вы себя хорошо сегодня чувствуете? А то, как утром встали, так к доктору не заглянул, сразу же побежали по крейсеру. Это с вашей-то ногой. Может, у вас сейчас наши скулапа осмотрят, благо они не обатут, а собрание на право подождет пока. Да, вполне изрядно я себя чувствую, а нога она, конечно, дергает, но это нормально при ранении. И доктора меня еще утром почтили своим вниманием. А с чего это вдруг вы, голубчик, моим здоровьем заботились? Ну, не знаю, собирайтесь топить крейсер и на катере идти на абордаж вокруг Японии. По-моему, это уже слишком, не правда ли, господа? Зачем вообще-то было прорываться, Это бы прямо в чему-льпа. Ответом ему стал гонорический хохот командира. Минуты через две, после безуспешных попыток хоть что-то сказать, вытирающий слезы руднем, наконец мог выговорить. А санитара уже позвали со смирительной рубашкой. «Ну, Вениамин Васильевич, спасибо, повеселили. Кто еще поверил, что я собираюсь на самом деле топить крейсер?» Неожиданно отозвался Мичман Балк. «Не знаю, как остальные, господа офицеры, но я слышал, что... Слышал, а именно, Варягу придется утонуть». Что же это еще может означать? Да, пожалуй, сам виноват. Прошу прощения, господа. На самом деле, варяг, конечно, никому я топить не позволю, но вот нашим злейшим друзьям из штаба ТОГа надо поверить, что он утонул. Поэтому нам с вами придется гибель варяга инсценировать. Заодно неплохо бы позаботиться о раненых. Господа эскулапы, к завтрашнему вечеру подготовьте к транспортировке всех тяжелых раненых, которых можно...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 Господа банщиков и храбрости, кому-то из вас придется сопровождать раненых и заодно по командовать катером, пока он не дойдет до Шанхая. Как раз за два суток до траверса добежим или до первого же встречного парохода. Кому – решайте сами. Не знаю, кому будет проще – тому, кто останется на варяге или тому, кто на катере уйдет. Возьмите из машины пару кочеваров и меха, попросите неболтливых. Курс вам штурмана нарисует.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 Оно вам тоже пригодится больше, чем нам, корсарам. Так, смотрю в глазах народных непонимания и негодование. Давайте по старой морской традиции начнем с младших по званию. Мичман Нират, Граф, что вы имеете против? Алексей Нират, весь в йодовых крапинках на местах вчерашних садин, вскочив с места, взволнованно заговорил, причем после боя его эр стала походить на г еще больше. Как можно инсигнировать гибель? крейсера. Ведь в России на него надеются в штабе. Мы спутаем все карты под шпицами. А наши родные, им думаете будет приятно узнать, что мы погибли? Вы о семьях команды подумали? У меня невеста в Питере осталась. Потом никогда не слышал о том, чтобы в истории воин какой-нибудь корабль прикидывался мертвым. Низко это, как... как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 От Шанхая до Якосуки. А мы, я так понял, туда нацелились. На нас ни один десяток парохода увидит. Все одно слух пойдет, что варяк жив. Зачем? Так, кто еще из Мичманов что хочет сказать? Или перейдем к лейтенантам? Мичман Балк. Уверены? Господа, если разрешите. У меня, помнится, дядя не все в семье...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 «Идиот, воистину идиот, но только не Балка, а я, ведь Россия в девятнадцатом веке воевала в Чечне. И Шамиль, не наш одноглазый гроза дома а настоящий, был именно в конце девятнадцатого. Все это уже было. Отлегло от Карпшевской половины сердца Руднева. Но к чему он это?» Так вот, ему тогда пришлось оставить на небольшом перевале две трети отряда.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 первый раз офицером, а не гардемарином, и повторил тогда «Иногда, иногда мужество офицера в том, чтобы принести необходимую жертву и поступиться всем, даже приказом и даже своим добрым именем ради общей победы. Он до сих пор простить себе не может, что не он тогда на перевале остался, но Харун же ему тогда сказал «Ваше благородие, мне просто не поверят никто, и ляжете вы тут зря, а разбойники эти в долину за тырок идут, и вырежут один бог знает сколько наших деревень. Так что давай ты лучше штаб, а я уж тут. Каждый должен делать свое дело». И смотрели на него многие коса. Как же, пятерых оставил, а сам с одним раненым ушел. Но поступил он строго по законам чести, чтобы было. «Нет гарантии, что Харунжия бы ночью генерала вообще пропустили».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 Невестой пока не обзавелся. Хотя и не хотелось бы, но надо. А по существу возражений господ графа Нирада и Эйлера, штаб все одно нами никак руководить не может, пока в Владивосток не придем. А купцы по дороге, нас же никто не заставляет идти под русским флагом. На купцах не настолько разбираются в силах, так, чтобы отличить варях от японца.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 Это он вчера сам мной дурковал или за сутки и так духом эпохи проникся? Не человек? Загадка. Надо бы разобраться, успокоился Руднев. Ну, господа офицеры, перейдем к лейтенантам.